Глава 13. «Выехать на Аэрокольцо можно с нескольких десятков улиц. И это я говорю только про старый город и турецкий квартал. И все бы ничего, да крупные магистрали с девяти вечера стоят в пробках». «Погнали через Беридзе», — предложил я. «Не рекомендую», — покачала головой Ольга. «Много старой заброшки, плохое освещение, узкие переулки, арки всякие, не люблю». «Да кто ж любит?» — хмыкнул я. «Но уж очень домой хочется». Мы попытались выбраться на проспект Дарвина и потерпели сокрушительное фиаско. Улица представляла собой огненную реку. Со всех сторон доносились автомобильные гудки. Машинный поток не двигался от слова совсем. Бери, «Беридзе!» — приказал я. Ольга не стала перечить. «Нам пришлось изрядно повозиться, чтобы развернуть и перестроить целый кортеж». Внутри города никаких выделенных трасс не было, а на прилегающих к Дарвину улицах тоже творилась хрень. В итоге Ольга скоординировала действия с водителями головной и замыкающей машин. Те заблокировали участок дороги, дав возможность остальным свернуть в ближайший двор. Там обнаружилась относительно свободная парковка, где могли разминуться как минимум два внедорожника. Перестроив колонну, мы выбрались на ту же улицу, но через второй проезд. Индонезиец, выделенный мастером Багусом, всю дорогу молчал. Оживленные улицы вскоре сменились более тихими. Потянулись ветхие трехэтажные дома с частично развалившимися фронтонами. Балконы производили жуткое впечатление, обшарпанные с торчащими кусками арматуры и пучками травы. Не самый престижный район, и это, можно сказать, сердце фазиса. Привычные уже контрасты. Я слышал о планах муниципалитета снести всю эту рухлядь и застроить освободившееся пространство дорогими отелями. Подозреваю, это случится рано или поздно. Мысленные переговоры Ольги с другими водителями меня не касались. Закрытый ментальный трафик. Ехали медленно. А все потому, что улицы были покрыты брусчаткой, петляли и периодически подсовывали нам то неправильно припаркованный редван, то выкатившийся на проезжую часть мусорный контейнер. Как и предупреждала Ольга, фонари здесь практически не горели. К счастью, у нас были мощные фары, а еще путь освещали окна некоторых домов. В какой-то момент я осознал, что мы едем по непролазному лабиринту, где каждый неверный поворот может привести к тупику или свалке старой мебели. За углом слышался лай собак. «Эх, как плохо в большом городе без навигатора, особенно в таком запутанном, как Фазис. Радует, что в голове колонны едет опытный водитель из местных, который знает город как свои пять пальцев. Мы безошибочно находили правильные переулки». Объезжали все тупики и, по моим ощущениям, скоро должны были покинуть эти угрюмые места. Беда пришла откуда не ждали. Очередная арка в двухэтажном сарайного типа домишке была перекрыта грузовиком. Кто-то загнал молочный фургон прямо в темный провал и даже не включил аварийку. В принципе, классическая южная парковка. Головная машина остановилась, взвизгнув тормозами. Мы шли третьими. Выругавшись, Ольга ударила по тормозам. «Мы оказались зажатыми в теснине между приземистым серым складом, покосившимся забором и недостроенным зданием, из которого уже торчали молодые деревца. Улочка была узкой, с двух сторон тянулись дома, которые лишь с большой натяжкой можно было назвать жилыми. Я прикинул, что здесь не развернешься. Выбираться нужно задним ходом, либо применять мой дар». «Идеальное место для засады». «Могу сделать всех бесплотными», — сказал я, — «по очереди». Ответить телохранительница не успела. С неба спикировало нечто, распластав то ли крылья, то ли кожистые перепонки. Рассмотреть эту штуку в кромешной тьме было сложно, ведь наши фары выхватывали узкий кусок пространства перед машиной. Джан толком испугаться не успела. Крупное тело приземлилось на крышу танка, царапнув обшивку когтями. У нас не было места для маневра, поскольку внедорожник с двух сторон зажали машины сопровождения. Быстрее всех среагировал Лакшми. Воздев руки, индонезиец шевельнул пальцами и резко выбросил кисти вперед. Чем бы ни являлась эта тварь, но ее подхватила неведомая сила, оторвала от крыши Урала и швырнула под колеса бронированного монстра, вставшего перед нами. Лакшми протянул вперед правую ладонь и с усилием сжал ее в кулак. Мне показалось, что я слышал хруст суставов, но нет. Это был душераздирающий треск костей сминаемой твари. «Чума!» На переднем сиденье скромный человечек в пальто усилием воли комкал жуткого крылатого монстра. Такое могут вытворять разве что телекинетики, перешагнувшие за третий ранг и культивирующие редкие родовые техники. А я наблюдал применение столь серьезного дара вблизи. Тварь попыталась дернуться к нам. Ее вновь отшвырнуло, раздался глухой стук. У впереди стоящей машины даже бампер не погнулся. Я увидел, как ломаются перепончатые крылья с костлявыми лапками, оснащенными острейшими когтями. Оскаленную зубастую пасть искорежило, во все стороны брызнула кровь. Чудище обмякло. Я так и не сумел рассмотреть зверя в подробностях. Ничего подобного я раньше не видел. Что-то среднее между птеродактилем, хищной птицей, белкой-летягой и гуманоидом. Никаких трансформаций больше не последовало. Зверь умер. А в следующую секунду с крыши ближайшего склада на нас начали спрыгивать новые хищники. Эти не имели крыльев, но у них были мощные лапы, перевитые мышечными жгутами тела и головы, отдаленно напоминающие волчьи. Уже в полете твари заносили лапы, выдвигали когти и наносили удары. До моего слуха донесся звон бьющегося стекла. Ольга прикоснулась к приборной панели, активируя кабалистику. Волк-мутант обрушил на лобовое стекло удар лапы. Когти царапнули по стеклу, но даже бороз не осталось. Я видел, как лапа соскользнула вниз, не причинив машине вреда. Индонезиец тотчас отшвырнул волка прочь. Далеко не во всех машинах сопровождения была установлена каббалистическая защита. Я заметил, что пробито стекло внедорожника, стоящего перед нами, и начал действовать. Прежде всего, сделал атакующего зверя бесплотным. Тот успел взмахнуть лапой и затем провалился сквозь капот автомобиля. Я закатал урода под землю, метнулся влево и, просочившись сквозь дверцу, шагнул на полуночную улицу. Сделал бесплотным себя». Обернулся и увидел, что одна из тварей пробила стекло замыкающей тачки, а потом отлетела назад с топором в груди. Еще одного шиноби вморозило прямо в крышу внедорожника, причем Криос действовал с ювелирной точностью, не затронув корпус авто. Другие волки, столкнувшись со знаками, так и не сумели пробиться к людям. Шиноби среагировали на мое появление». Один из неведомых метнулся вперед, совершив невероятный по дальности прыжок с одной машины на другую. Автомобиль даже не качнулся. Я вдруг осознал, что звери, несмотря на устрашающий вид, по своей массе были сопоставимы с обычным взрослым мужчиной. Еще один волк попытался добраться до меня, спрыгнув на брусчатку и обогнув застрявшее авто. Проблема в том, что среди моих гвардейцев были меты. Одна из дверей резко распахнулась, и волк врезался в нее на полном ходу. Шустрая, почти неуловимая тень, молниеносно двигаясь, описала сверкающий круг. Нож, догадался я, или короткий меч. Кровавый росчерк, Черная жидкость, забрызгавшая стену. Мета задержался лишь на мгновение, чтобы выбрать новую цель. И в эту секунду на него прыгнул очередной волк, удлиняя и расширяя пасть уже в полете. Я успел сделать мужика проницаемым и неведомо промчался сквозь него. Сам превращаюсь в тень и встречаю волка с другого направления. Зверь клацает зубами у моего горла, инерция несет его дальше. Извернувшись в воздухе, тварь слегка меняет конфигурацию. И вот уже передо мной некое подобие ящерицы. Уму непостижимо, с какой скоростью эти ребята трансформируются. Ящерица обретает человекоподобную фигуру, выдвигает из пальцев когти лезвие и прыгает на меня. Скорость потрясающая. Будь я человеком из плоти и крови, не успел бы уклониться. Но я — тень, бесплотный призрак, умеющий обходить законы природы. Так что когти со свистом рассекают мою несуществующую шею — а я вгоняю руку лезвия в бок твари. Прямая ладонь погружается в плоть. Я тут же уплотняю пальцы, нащупываю какой-то орган и рву на себя. Думаю, это печень. Враг истошно шипит, из пасти вырывается раздвоенный язык. Швырнув печень под ноги, я отступаю на шаг, но рептилия еще жива. Бросок, и она пытается оторвать мне голову, раскрыв пасть и удлинив клыки. Мимо. Разворачиваюсь и вместо дальнейших глупых игр делаю бесплотный брусчатку под лапами твари. Рептилия проваливается под землю всего на 10-15 сантиметров. И в этот момент камни твердеют. Шаг, под шаг, резкий тычок указательным пальцем в голову. Я рассчитываю поразить мозг, и это работает. Палец свободно входит в череп, твердеет, наносит критический урон и вновь становится нематериальным. Дернувшись напоследок, тварь валится назад, колени подгибаются. Чего я жду? Возможно, что Шиноби из Ордена Неведомых после смерти вернет себе человеческий облик. Но нет, это не оборотни из детских сказок. Похоже, ребята настолько заигрались в переделку своих организмов, что в буквальном смысле врастают в чужую шкуру. Рептилия с глухим стуком повалилась на асфальт. Еще одного шустрика заморозил мой криос, а мета снес голову серебряной дугой. «Боги, я такое разве что в компьютерных играх мог себе представить!» Справа раздался хруст. Попытавшегося меня атаковать пса-воина, неведомая сила, перехватив в воздухе, приложила о камне, И тут же скомкала, как выдранную из блокнота бумажку. Энергия ки бурлила мощным водоворотом. Я на мгновение замер, оценивая обстановку. Воздух гудел от энергии, смешанной с предсмертными хрипами и рыком переделанных существ. Но также в нем висела звенящая тишина шока. Мои ребята, видавшие виды бойцы, на секунду выпали из реальности, наблюдая, как Лакшми голыми руками мнет плоти кости. Точнее, не руками. Оружие и кинетика — несгибаемая воля и унаследованная от предков дар. «Группа! Доложить обстановку!» — резко скомандовал я. И голос, сорвавшийся на октаву выше, вернул всех к реальности. Посыпались отрывистые четкие доклады. Передняя машина цела, броня выдержала. Задняя пострадала, одно окно разбито, есть раненый, но не критично. Мета, тот самый, что расписал стену кровью убийцы, уже перевязывал раненого товарища. Его движения были быстры и точны. Ольга, не выключая защитных знаков, изучала экраны камер кругового обзора. «Да, теперь у нас были и такие. Демон постоянно модернизирует флагмана моего автопарка. Кажется, зачистили. Больше никого». «Кажется, нас сейчас похоронит, проворчал я, вслушиваясь в ночь. Лай собак стих, словно их и не было. Это насторожило больше всего. «Лакшми, что это было?» Индонезиец медленно разжал кулак. Его лицо было влажным от напряжения, но дыхание ровное. Не знаю, ни люди, ни звери. Нечто сшитое, очень быстрое, очень злое. Мы общались на родном на речи островитянина. Хотя я знал, что ученики Багуса в ускоренном темпе изучают русский. «Сшитое» — отличное слово. Именно такое ощущение и было, будто кого-то собрали из биологических обрезков на скорую руку. «Неведомые», — уточнил я, — «и их орден». «Очень похоже», — ответил СБшник. «Цель?» — спросил я, глядя на грузовик, перекрывший арку. Слишком уж вовремя. «Вызвать затор, заставить нас остановиться здесь, в идеальном месте для нападения». Выводы Ольги совпали с моими. «Значит, ждали. Вычислили маршрут». Холодная струйка пробежала по спине. Утечка или просто грамотный расчет. Аэрокольцо единственная дорога, если хочешь уехать из города быстро и попасть на дорогу Кальпики, а пробки на магистралях могли быть и не случайностью. Сзади раздался скрежет. Водитель замыкающего внедорожника, используя мощный бампер, отталкивал смятое тело волка-мутанта к обочине. Зрелище было не для слабонервных. «Готово, шеф! Проезд свободен!» «Ольга, вперед! Не ждем! Лакшми, будь готов ко всему!» Я влез на заднее сиденье и хлопнул дверью. «Грузовик делаю бесплотным. Передай всем!» Ольга кивнула и телепатировала мой приказ водителям. Мы тронулись, на этот раз быстрее. Фары выхватывали из мрака жуткие картины. Размазанные по брусчатке темные пятна, обломки костей... Неестественно вывернутые конечности. Головная машина нырнула в грузовик и исчезла. Затем в пустоту провалился второй внедорожник. Третьим был танк. За грузовиком открылось черное жерло арки, напоминающее пещеру. Фары выхватили граффити на стенах. Ольга ехала медленно, давая мне возможность удерживать контроль над грузовиком. Я ориентировался, глядя в зеркало заднего вида. Кабина, как и следовало ожидать, была пуста. Машины сопровождения, одна за другой, начали просачиваться сквозь преграду. Атака не повторилась. За аркой обнаружилось очередное ущелье, зажатое с двух сторон малоэтажными трущобами. Высоко над нашими головами сушилось белье. Узкая улочка, наконец, вывела нас на более широкий проезд, освещенный редкими, но работающими фонарями. Я почти физически ощутил, как напряжение в салоне спало. Только теперь я позволил себе обернуться и посмотреть на Джан. Девушка сидела, вжавшись в кресло, глаза расширены, пальцы белым узлом сцепили ремень безопасности. — Все живы? — тихо спросила она. — Пока да. Я кивнул, продолжая следить за окрестностями. Машины набирали скорость. Угрюмые склады и трущобы остались позади — Впереди замаячили огни цивилизации. Заправка, парочка круглосуточных магазинов. Что ж, неведомые сделали первый ход. Есть над чем подумать.